Тактильная усталость. Перестань нам мне виснуть. Пожалуйста, не трогай меня сейчас. Дети, вернувшись из школы, повисают у вас на юбке или брюках, когда вы пытаетесь приготовить ужин. Или партнер подходит к вам в нежном настроении, а вы едва выкроили минутку, чтобы посидеть в тишине и спокойствии. У вас совсем другое настроение. Наоборот, любые прикосновения сейчас неприятны. Такое состояние называется тактильной усталостью. Всем родителям наверняка знакома ситуация, когда количество прикосновений за день столь велико, что на большее сил не остается. На протяжении всего дня детей нужно кормить, ласкать, играть с ними, а это гораздо сложнее, чем кажется. Если еще и партнер просит тактильного контакта, может оказаться, что для вас это уже слишком. Удивительно, но обычно мы умалчиваем об этой проблеме, хотя с ней сталкиваются очень многие. Здесь есть определенная закономерность. Если раньше воспитание ребенка было коллективным, то сейчас все трудности, связанные с этим процессом, ложатся на плечи одного или двух человек. В первые годы жизни ребенка это особенно нелегко, но и в дальнейшем забота о нем отнимает много сил и энергии. Поэтому вполне естественно, что для кого-то Процесс воспитания оказывается тяжелым не только эмоционально, но и физически. Для каждого человека приемлемо определенное количество прикосновений. Не порицайте себя, когда чувствуете, что их на сегодня уже достаточно, и больше вы перенести не в состоянии. Когда наш младший ребенок только родился, а старшего начали забирать из школы бабушкой с дедушкой, я попросила их побольше с ним обниматься и ласкаться. Он это очень любит, очень тактильный мальчик. Бабушка с дедушкой хотя бы немного удовлетворяли его потребность в прикосновениях. И дома он стал меньше нам не виснуть. Элиса. Первая помощь при тактильной усталости для родителей. Научите ребенка играть и развлекаться в одиночку. Найдите безопасные для ребенка игры или занятия, чтобы освободить время для себя. Например, можно включить ему телевизор, разрешить поиграть на улице в безопасном месте или отвезти в детский парк развлечений и, оставив его там, не спеша выпить чашечку кофе в ближайшем кафе. Отличный вариант сходить на прогулку, чтобы дети смогли побегать, покататься на велосипеде или самокате. Свежий воздух разгружает голову, и пока дети заняты, вы можете уделить внимание себе. Как только ваше состояние вернется в норму, вы будете вновь открыты для любых проявлений нежности. Таким образом, вы сможете контролировать негативные эмоции. И если от вас потребуют тактильного внимания, это не будет обременительным. Гипервентиляция. Различают два вида гипервентиляции — острую и хроническую. Симптомы острой гипервентиляции знакомы каждому. Учащенное дыхание и иногда зуд в носу. Хроническая форма встречается гораздо чаще, чем можно подумать, но, как правило, остается незамеченной. Ее симптомы не столь очевидны, поэтому их проще проигнорировать. Наша склонность переступать через свои границы влечет за собой соответствующие последствия. Чтобы дать вам наиболее полное представление о хронической гипервентиляции, проведу небольшой урок биологии. Обещаю не слишком вас утомлять. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Кровь в легких насыщается кислородом, который подхватывают эритроциты и разносят по всему телу. Дыхание напрямую зависит от нашего состояния. Когда мы напряжены, телу требуется больше кислорода. Так что мы начинаем дышать чаще и глубже. То же самое касается и стрессовых ситуаций. Часто, когда на работе нужно выступать с презентацией, у меня начинает кружиться голова. Иногда это длится на протяжении всего выступления или даже сохраняется после него. Раньше я понятия не имел, что со мной происходит. Пытался это побороть и выступать как бы на автопилоте. А после презентации меня накрывала смертельная усталость. Сейчас я знаю, что у меня хроническая гипервентиляция. Сэм. Такая реакция организма была жизненно необходима древним охотникам-собирателям. Если человеку не посчастливилось, и он столкнулся с медведем или львом, единственным шансом на спасение было бежать как можно быстрее, а для этого нужен кислород. Нынешние стрессовые ситуации, как правило, не требуют подобной физической реакции. К сожалению, от этого рефлекса не так просто избавиться. Зачастую мы начинаем дышать очень быстро и глубоко, хотя тело совершенно в этом не нуждается. Кислорода в крови становится слишком много, а углекислого газа, наоборот, слишком мало. Можно сказать, что мы живем в состоянии постоянной готовности. При любых обстоятельствах мы готовы бежать от опасности, хотя реальной угрозы нет. Не стоит удивляться, что после пережитого стресса нас одолевает усталость. Первая помощь при гипервентиляции. Первый шаг — определить, что у вас гипервентиляция. Ее симптомы не так просто распознать, поэтому многие даже не подозревают, что столкнулись именно с этой проблемой. Список симптомов, приведённый далее, составлен Крис Лейнардс, автором книги «Победа над гипервентиляцией» незаменимого помощника для тех, кто захочет больше узнать об этом явлении и о том, как с ним справляться. Знакомы ли вам симптомы, перечисленные далее? Если да, стоит прислушаться к себе и попытаться понять, не являются ли они проявлениями гипервентиляции, вызванной стрессом. Имейте в виду, этот список не окончательный, а некоторые из симптомов могут быть обусловлены другими причинами. Если чувствуете, что вам нужна помощь, обратитесь к специалисту. Симптомы гипервентиляции. Голова и сознание. Головокружение. Нарушение координации. Предобморочное состояние. Двоение в глазах. Бессвязность мышления. Головная боль. Диссоциация. Диссоциация — механизм психологической защиты, который проявляется через ощущение, что то, что происходит, происходит не с самим человеком. Он этого не чувствует. Иногда возникает ощущение, что он видит себя со стороны, как будто бы отсоединяется от тела. В контексте гипервентиляции диссоциация может переживаться как ощущение, что «моё тело чужое», «я не могу контролировать дыхание», «я впадаю в ступор и не могу из него выйти». Рассеянность внимания, дезориентация, кратковременная потеря сознания. Мышцы покалывание, потери чувствительности, мышечное напряжение, боль, дрожь, слабость, мышечная гипотония, озноб, судороги, холодные или влажные ладони, подергивание век, трудности с речью или глотанием. Внутренние органы, спазмы кишечника, гиперактивность мочевого пузыря, шум в ушах, вздутие живота. Тошнота и рвота, диарея или запор, ком в горле, дискомфорт в желудке или пищеводе, кожа и слизистые оболочки, сухость, экзема, зуд, жжение, например, во рту, грудная клетка, учащенное сердцебиение, нарушение сердечного ритма, стенокардия, боль в груди, органы дыхания, одышка, учащенное дыхание, Нехватка воздуха, зуд в горле, кряхтение или стоны, зевота, заложенность носа, кашель. Пищеварительная система. Сухость во рту, метеоризм, отрыжка, белый налет на языке. Психические и эмоциональные реакции. Тревога, раздражительность, психогенная одышка, эмоциональное истощение, подавленность плаксивость, вялость, чувство опустошенности, неуверенность в себе, ощущение беспомощности, чувство безысходности, бессонница, кошмары, панические атаки, навязчивые идеи или фобии, избегающее поведение, социальная изоляция. Если вы подозреваете, что у вас гипервентиляция, проверьте, как вы себя чувствуете. Что не так? Какие симптомы вы обнаруживаете? Постарайтесь не поддаваться негативным мыслям. Сконцентрируйтесь на текущем моменте. Стабилизировать состояние вам помогут йога и медитация. Я понимала, что мне требуется позаботиться о себе. Но насколько сильно я в этом нуждалась, поняла только когда на курсах Нины узнала о гипервентиляции. Я не подозревала о существовании этой проблемы, ни разу о ней не слышала. Когда на занятиях перечисляли симптомы, многие из них я отметила галочкой. Для меня это стало огромным открытием. Наконец-то я могла дать название тому, что меня мучило. Потом я обратилась за помощью к специалисту, и моя жизнь изменилась раз и навсегда. Нора